بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم الله لله لي إن شاء الله شرح من طفيف شرح عبده خمسة وعشرين طفيف ترجم من من الكتب المختصرة للحنابلة للحنابلة للموافق ابن كدام المأكيسدة وجميع نسخ الكتب هذه الكتب منزلة مختصرة للطلاب العلماء المتدينين هذا نزلت عمد طفيف عمد طفيف في مذهب فس... al هل مرجحه ابن قدام المقدسي؟ نعم. ست одна из книг, которая проходятся по фиху аль-хамдали. Место, с мы увидим э проходит шар, который сделал шейх Аблизим на Абубану al аль Отличная книга, отличный шарф, мы начнем с Китаба Салах по причине многочисленности Шурхат уже существующий на Китабу Тагара так как можно много раз, иншаллах Бизмилляхи Та'али, то есть Китабу Тагара тоже тоже возьмем то есть э, на эту книгу есть много шурхат в том числе и Шейх Усам Тимии также Шараха за Китаб, а лякен ля мюкмель то есть либо ля мюкмель либо то есть до нас не дошло либо до нас не дошло понимаешь и начнем чтобы не затягивать то есть э, шар будет в зависимости от того как вы хотите если хотите то есть этот шар будет представлять собой э, либо ограничиться то есть шар который именно является шар то есть без того чтобы читать комментарии которые внизу потому что на это будет уходить личное время либо с комментариями которые внизу и без дополнений из других книг либо если хотите можно делать дополнения из других книг Можно ограничиться на, на то есть на том, о чем говоришь в книге, да чтобы да не делать чтобы дополнение, не чтобы побыстрее. По да, то есть. Нечего, нечего. Не, это уже сами будет. Нечего. Шей говорит, на то что нельзя тасминский таб ашшала, таб ушшала. Аш <клышит> Рава, абадату на самом, абадату. ابن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه يسلاه صلى الله خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له أهدون عند الله أيدخل الجنة ومن لم يحافظ عليهن ولم لم يكن له عند الله أهدون ان شاء عذبه وإن شاء رفر له فالصلاوات الخمس واجبه لكل مسلم بالغ عاقل حديث ne. Fa man fa muhafiz alayhin tut tut budet deloti. man man shartiye. Fa muhafiz alayhin kana ahdun, bis kana lahu ahdun jumlə fi jawab şart shart A şart fi mahalli jazm. Kana ahdun indallah an yudkhilahu al-jannah. Bis eto tut budet khranit, tois delat takiye mozno kak то всеобщая лас, то есть гарантирует ему, то есть у него будет ахдуль, то есть как бы гарантия, да, то что он заведет его в рай, нам аль-джанната вейхи уллах альм, то есть и арабан, а ул махфулл ли ад ай ли то есть айудихалаху аха, для него та слыш, я мамина дам ви махалу нас махфулл бихи а аль-джанната махфулл бихи и сани Wa'i arabun akhar wa huwa annahu mansubun bin naz'il khafit mansubun bin naz'i al khafit ay ayuduk lahu fi كما لم يحافظ عليه ان لم يكن له احد عند الله تكنه будет то есть ادم şunun akıl kesetim İslam Yüfen min kalbini, onu, lajib allağağır Müslüman, vallaajib allağağır balağ, vallaajib allağağır akıl. Bu, tısk, tısk, tısk, tısk, tısk, tısk, tısk, tısk, tısk, tısk, tısk, tısk, filosu ve fırı, yani yani o hesabına lazerik, yani bu ayetin, yani herkül, vajib olduğunu, yani herkül Müslümanın balerin ağırlı, yani bu hada mucmân alayn. bu, yani bu, yani bu matm. bu, yani bu hadis, أخرى, Nej. Давай закроем мне проём. Пока меня вынесут. За Да что? Ну, да, да. давай потом. Знаешь, фагор муслим, а кафир. шейх, этим самый говорит кафир. Почему? Потому что любой тот, кто не мусульман, кафир. А мусульманин هو الذي جاء İttafsı falan söylemislam omanda mı ittafsı falan kafir. Fakat Müslüman falan kafir, la yal la yulzamu bıha hale kufrihi hale manzubun ala için ما ما والله ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله لا يلزم بها حال كفره ولا он не обязан после принятия ислама выполнять те намазы которые он пропустил то есть если он не будет их то есть здесь текст немного С анашейха, то есть можно понять, если человек каблел ислам, не делал намазы, потом принял ислам, то есть он не должен их выполнять. Затем говорит, во лакину мюхаса во лени филахару, то есть он он будет, то есть у него будет альмухаса как это, то есть он будет расплачиваться, отвечать, да, за них филахара. Понимается, то есть как будто человек, если принял ислам, те намазы, которые он пропустил, будет за них отвечать. Нет, во И хасабу алейхи, если он будет кафер, да, да, да, да, поэтому здесь чуть-чуть, то есть, Аллаху то есть, текст, может быть, было так правильно. Мишли, ховли и та'алли аним мушрикин, ма то есть, и так далее, камаху То есть в основном три у мужчины и четыре у женщины. То есть у, у мужчины три, одна из них, на которой идема, то есть это выход спермы, то есть полюция, точнее. И то есть это одно из альамат, из признаков, по которым человек становится бали То есть таким образом, то что татарат табу ахкам. Ахкабль мусульмин полностью все. То есть он начинает, то есть он как полноценный здоровый мусульманин. Это первое, это Алихтиллям, то есть когда у него случается полюция. Остальные два в них, среди ученых, а это если человек достигает ребенка возраста 15 лет, возраст 15, 15, 15 лет, да, то есть один из доводов на это, а это Амур-Хаттаб, то есть он, когда Араба Наса, белый Ислав то есть я когда чтобы то есть это я бадр ему было 14 лет и посадил клахлей сказал сам оставил его или 13 лет ему был я ему уже было 15 лет посадил взял его или я мурхандик ему было 15, да ему уже было 15 лет и посадил клахлей сам его взял я мурохот он его отправил. Вот, то есть, я э, и ему было тогда э, 15 лет, то есть, и вытащили, и сидят, то что 15 лет человек совершеннолетним, но с этим можно не согласиться с со стороны. То что, то есть, мы не знаем, то что последний клади вот тогда взял из-за того, что ему исполнилось 15 лет. Он просто рассказал о себе, то что он тогда был 15 лет То есть, <реклама> это называется типа, hmm? <реклама> да, то есть, это называется, то есть, это левермостер. Да, э, э, э, э, филхуком посему. А, то есть это называется самот ифкак и состром то, что, то есть, э по воле Аллаха до ему было 15 лет. Мы не знаем, какая причина на самом деле, то что, что посольник аль-Ами взял его в филхад изыло в филханд. То есть, может быть, то есть и часто бывает так, это является аль-мушаххад, то что э ребенок за полтора года может, то есть, ну, вообще здоровый стать. То есть, в общем, да, крепкий. и также э, со стороны, то что ям -э -э хандак Была настолько экстремная ситуация, то, что нужны были любые силы, абсолютно любые, хотя бы подносить камни, менять копии, то есть эти, э, как сказать, стрелы и так далее, чтобы хоть какое то да, о чем то, что потому что, то есть положение было очень серьезное нужны были любые силы противостоять всему махат, то есть, да, э, и э, это. Вот это, основным поэтому то есть на то, что 15 лет если ребенок достигнет 15 лет, то есть он становится совершеннолетним, на это нет далилишь ряд, нет. <связанная> да, <связанная> то есть <связанная> да. И люди некоторые от 15 лет, то есть он беспорядок ребенок, как это можно увидеть вообще, то есть. А есть, то есть уже от 14 лет уже полноценный здоровый, то есть для человека мыслит как взрослый человек, то есть рассуждает и так далее. И поэтому это все разница в зависимости от и Также, то есть, самое основное дело, это то, что нет удаления шириат, не скранный сунд, ни, ни, сун, ни аккорд сахаба, то что пятнадцатилетнем возрасте это является минимальной возрастом булу, рамак, а Также тот тот а, признак, о котором также разногласия это если у ребенка растут начинают расти волосы в интересном месте. Вот. Как у мальчиков так и у девочек. Один золото на этот хадис, который провел Абадавут в то есть это то, что битва э, Хайбар Когда то есть, э, были захвачены ягуд, Аллах А.С. сам приказал убивать всех совершеннолетних То есть всех, то есть кули мукатель Нужно было да Вот Это битва хайба В седьмом году. Ну. Знаешь, в общем, басня Клариссы сам приказал то есть убить каждого, кто был мукатель, то есть мукатель в то есть в в краине и в понимании доширяться тот, кто в состоянии вести боевые действия, то есть из каверов, которые в состоянии вести боевые действия, то есть А э, то есть мусырун многие ограничили это только на том, кто взял в руки оружие, вступил э, в, этот, в армию, то есть или, или спецслужбу и воюет там нет, это абсолютно любой мужчина, который в состоянии вести боевые действия, он является харби фада мухаляру маалум халал. И последний кладный сан э, приказал убивать, и спецслужбники стали вырезать всех, то есть и те были мальчики у, у которых был иштиба, то есть убивать его или нет, то есть сподвижники определяли таким образом, вот, то что раздевали и смотрели, если растут волосы, убивали его, если нет, оставляли. То есть да, почему? Потому что спрашивают у них тогда их не возраст, то есть является ли он совершеннолетним или нет, это было, то есть да, там и сорока говорили то, что он, да, да. То есть и вот таким образом определяли и то есть это сделали то есть одним из доводов именно в том что в нем тоже нету далили со стороны то что то есть э, э, почему то есть во-первых было ли это сделано по приказу последнего класса, то есть определять по волосам да то есть те которые вот во вторых это определение то есть встречалось ли раньше где-нибудь то есть почему именно в такой ситуации в это время вот в этом положении вдруг То есть, э, сподвижники стали посылать таким образом. Это указывать на то, что... Почему? Потому что им нужно было каким-то образом поступить, как-то определять. То есть, они а, то есть, сделали вот этот э, определяли Определялись мальчики, которые были во время послания калах, то есть, из числа сподвижников, таким образом. То, то есть, среди них там было расписано тот, кто стал, э, то есть, тот, около кого волос, То есть, и также есть дети, у которых и в семье, и, и в восьмилетнем они уже начинают расти. Да, то есть, ну, этот, повышенный, да, то есть, и, и, и, и, и начинает расти, то есть, это, а, а бывает и, и 18 лет, а у него там, это, да, ушел там, там, там что-нибудь такое. Что. Это, поэтому вот этот, знаешь, поэтому вот этот момент это также, то есть, не является доводом на то, что определять этот таким образом, то есть, это с этим ходицем. То есть можно поспорить, является в нём эсидляр или нет, и поэтому у Аллаха тал Алла единственный эсидляр, который остаётся, это алейхтиллям. Почему? Потому, потому что полюция. А у девочек выдавал для этого хайд, то есть если у него нашёлся хайд, то она становится, или есть, если у него не был тоже алейхтиллям и так далее, то есть становится совершенно летним. Между собой более и альфарк, и альбулю, вот тамистес. различие этот различает также часто бывает так, что путается, то есть альбулу это когда человек становится мукальф, альмумайз он еще не мукальф. Он может он может здесь тамиз да? Да. То есть атамис это то есть является мин, то есть мин liseptiğe baza, işte fark, bu, А почему По причине, то есть Адам Рукас, он не отдает отчет своим действиям, то есть у него это. Наказал, что воракл воракл мажнун. То есть алмажнун, воракл это любой нездоровый человек, акл, которого не работает, то есть это возвращается все к орфу, то есть к пониманию. То есть если мы видим, то что этот человек его действия не являются, то есть действия, действия здорового, нормального человека, человек воракл. То есть, то есть у этого действия нету конкретного какого-то описания. Если его э действия то есть, э являются э таким образом, то, что посторонний э здоровый человек, если несколько их посмотрят на него и видит то, что это действие ненормального человека, то есть это, это, это человек-рак. Академия <coughs> ту, то, то есть это как на слабоумные в общем то есть. Аман южь бигугуман и тот то то есть похожие на них. Лезибо алейим адд то есть не является обязательным на них то есть выполнять адд аусалага возращать на салаг. Для кольи алейслату санруфел калом ан салатин ан им наем пате стайкада, у ан им сабим пате япталема, у ан им жнани пате ولا يجب عليهم تسحيه كلام طويل وصحوا то есть является обязательным им то есть вот эти три то есть да те намаз которые были пропущены в этот период даже то есть если человек проспал намаз ему нужно погожу. Ну, чином сигату леджу бу алейхим. Каза уа бад залик биль перечислил троих. Входите. книгу. Mm -hmm. Еще mm -hmm. и, и и Дамир поставил джама леджу бу mm -hmm им про я согласен, нужно исполнять что да еще то есть вляж балехим когда и не здесь, может за вот, я, то, что он в начале начал говорить про болезнь Ака, то есть потом просто заодно за одну вот при хадис этих, которые то есть то это, то есть аль-мустака о нем не идет речь этот, она о нем не идет речь. изначально. Да, А себе можно. Уже То проспал, можно... hmm? проспал сделать Да. да. да. Как, как только проснулся и, и время... время Да, это да. Это Поэтому Аллах ТА АЛВАРМ, то есть когда Саллах такого не существует, не существует в лиге. Аллах, то есть кульс Саллах ге ада то есть она потому что человек который проспал просыпается для него вот это то есть как только он проснулся по отношению к нему это егошнее время становится тот кто забыл как только проснулся по отношению к нему это егошнее время почему потому что когда хокун шерай нас будет для педали когда хокун шерай то есть и последний кладет на у нас по отношению к нему это егошнее время для этого человека то если тот кто хочет اتوذي لكي تحوك من الاحكام الدليل تيس هذا الله في نوم رزقها جمهور فوقها لطموشتا تيس هذا الفرق بين القضاء والأداة لكن يستحب أمر الصغير بها إذا بلغى صرعان إذا بلغى صرعان يبقى إذا جلات لنبريكاد ملكم الصغير تيس نماز يسلمون دستيق سيميلات ويجب على وليه إجباره على أداها إذا بلغى عشرة تيس هذا يبقى إذا بذاتنا заставлять его делать на мост он достиг 10 лет. Да. Да. для того, чтобы он привыкал. На кого ли халяисату слам у араб на каком би салят ли 7 ли то есть своим ну чтобы он. Ну лет тоже неволить ему не ваджи пока он не станет баалиф хотя пока он не достигнет совершеннолетия вам аль-мухма алейхи халайджи да потому что он мумаист тамис у ашарту сиха тамис у ашарту сиха пил абада аль-булуг у ашарту в джуб в أم المجمع عليه فلا عليه قضاء تساء فتمت المسائل التي أُبينوا الفرق بينه القضاء و هذا مسائل خلافيه بين الأصوليين ذلك تس اتلكس في مسائل فقهيه اي отсюда отделяется масале человек тоскасен выполнил намаз то есть нужно ли ему его выполнять нет то есть Но это только из-за того, что ляка даа фишера или бедалил, то есть это, например, усли. Да, он не просто ляет бул, ляшь хамин. Даже он делает тысячу раз, и от него это не будет достоверно. Это не Шервасан Тами, то есть это меня поддержал Шейх Шалькит, то есть и многие другие Шейх Фаркус, Шейх Садыхан, Пирада, то есть многие другие. Это пердевство, то есть от некоторых из подлужников то что э, и и давление на это огромное количество. Знаешь, то есть а мы мум малейх, это то есть человек, который э, потерял сознание, да. А мы мум малейх, фалазиб алейх кадама фату мин ас-салават вакта огмаи. Вокть огмам, вокть мансубун аля маза? Араб дулат. ما فاز من من الصلوات وقت الإغماء على الصحيح على صحته من اسامه شيخ وكذا اشكوا بالظلام هو قال ان عمل <تصفيق> المغمى عليه فلا يجب عليهم قضاء ما فاته من الصلوات وقت إغماء على الصحيح <связывая> почему? Потому что шейх Деблин не придерживается мазаба. Шейх Деблин, то есть Шарик, не придерживается мазаба И мастерах халайи, мастерах халайи бен олама, человек, который был без сознания. А потерялся осознание, э, да? то есть как, например, ну, по той причине, да, то есть по главе кто-то выступил. И пробыл без сознания, таким образом то, что вышло время намаза. Зашло и вышло время намаза, я очнулся. Нужно ли ему восполнять этот намаз или нет? Почему? То есть, халь наим мухатабан бешалати амля. هل hazır akşam muhatapın bil Salat'a amla. Hal kaşer muhatap, kılıh muhatapın. Sıslar hüküm, gül kabil Jamiya. Hüküm, sıslar kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül kül Почему Почему подходящийся? То есть... Не знаю, что он Да, то есть Аль-Мухмалейхи, то есть его сделали каяс, то есть аналогию настоящего. Но человека тоже нет, как нет. А вот здесь он делал... Его здесь вот, да, халь каяс бинафель-фарик ам халь каяс ам Вечно э, я, то есть, страница э, к ним, то, что это Аль-Крас Мальфарик Фала Загрун Дидден Почему? Потому что Анном Вэль Игма Анном, то есть, если человека начать будить, он проснется А этого, если он начнет будить, он не проснется Чего бы ты с ним не ни делал, даже ты будешь резать его на пуске да, да, Да-да-да. Бессознание. Бессознание. То есть разница нет. Укома это один из видов бессознания. То есть тот же человек, который под наркозом, под операцией. Он тоже? Нет, не восполняет намазы. Не выполняет. Он тоже Он его как-то когда. Как да. Он То есть и -то... поэтому здесь у него, здесь нужно увидеть Вот это называется Танкев халманат То есть нужно вычислить ту Иллю Какая Илля сделает вот этот Человек который Аль-Мухмалейхи То есть если он Алян-Наин А у кого-то Алян-Маджнун в Араакль То есть Алян-Маджмун Алян-Маджнун ас-сах Почему? Потому что у них Илля вахида В чем? Да, а это И тот, и тот сейчас у них кост отсутствует. Когда они говорят, что он на сейчас я отчитаю слова у и тот и тот у них отсутствует каст то есть в чём то есть у него это тот отсутствует каст и акр, он не понимает что происходит он не может это понять и осознать как здоровый человек точно так же как ты и Маджнуна то есть отрисил как хочешь там за ноги он не станет здоровый. и точно так же этот поэтому его то есть нужно делать не на то что он лежит это, открытыми глазами то есть и видеть нет а та или вот эту то нужно увидеть, который присутствует это передаётся от нескольких из подвижников это мне также предоставил шейх Усимин Шах, -э -шах Мути, страница 16 шейх Усимин говорит ау игма нам ягды манзали аклюху би игмаин ва лигма гуат тадбик то есть аль игма гуат тадбик ва ля лакль то есть когда акл как, как бы закрывается да? لكن عنده احساس انطلاق انت تسئني عليه وقتاً او واجب عليه نعم ذلك عن بعض الصحابة Raha Abdur Razak'a ve Vak'a bin Amşeib'e kitabı al-Salahı Şafi'i ile ise bir sâbide anam ve dağf'u al-Buyhaka'a aynı ve mağrafı al-Uasar ve kalibin tırkamani sanh'a dağif'un ve tak gülüse. Allah'a sâbide anam mar'a yasir. Esebide anam mar'a yasir. Ve yasir anam mar'a aynı. Ve o o o o o o o Sırre Hanabil. Lakin Aba Ama iza zaddat, işte o şimdi bize bakalım abi Hanife mabnüne alaşayın alakel var. Yani, işte abi Hanife, yani, inşaettir, yani, inşaettir, yani, inşaettir, yani, inşaettir, yani, inşaettir, yani, если было пять то есть и меньше исполняет то есть нет во если то есть если нет то есть нету далили а далили нет то они могут то есть это произвол в шиитских текстах фар инсан алуди человек которому не затрудняет его сделать пять намазов ляшукка ляисет то есть слова поэтому то есть он очень много вот таких вот персонажа то есть которых de którym nic nie stoi. Masz. Ośm się man la Посмотрим фетали, то есть в аргументации мы увидим то, что более достоверен мнение тех, которые говорят, лярек бимувлека, а восполняет, альмугмалейги не восполняет намазы. Лянка ясу алан наим лейсебисахид чем то ж к ясу наим неправильный. Фан наиму я, я стайказу иза у иза, то есть он наим проснется и если его будить, амальмугма амальмугма ам, алейи фаинулая яш ор он ничего не чувствует wäyden anomu kâinî muâtad tûsît. ذلما kâda'ı Şerimiz, bu da nasıl? Bu şerimiz, bu şerimiz, bu şerimiz, bu şerimiz, bu Lan niteceğiz çoğu cümle talelliyeli, lan hepsi bunlara fark etmeleri için tamamen, değil mi? Fakat bu Şeyh Nizos noska. Fakat bu bin Ömer, radiallahu ta'ala anhum. Fakat rövan malik onunla fi, onu istnatı gayet sahip. Malik onunla fi, onun, onu uğmüyor, وهو ما ذهب اليه الإمامان مالك والشافعي وغيرهما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز وقال الأصل عدم القضاء اذا خرج Ну, Аллаху алям тус. Маш. Во смысле, ху манста'маля Аллаху алям тусит. Э почему шейх так сказал о тауки сатасы Ибн Умара, то что он 3 дня прошло это, ну, Аллаху алям тус, коли юзили лаклей то есть используют дава, которые убирают акль по причине нужды, Банджи. этот наркоз. амал, То есть это был под наркозом во время операции, он не восполняет те, те, те наряды, которые он был под наркозом. Апенсиинцы mm -hmm. вырезали, еще что. -нибудь. А если он проснулся, пока времени не вышло. А с полной это он заставил ими, да? Манзал аклю би мухрмин тот укаво, то есть раз он ушел по поручению запрещенного, камус камускирин, мускир это куль это исламфарминаск, то есть кульмаюс кирфого мускир. Нет, да. Камаджафиль ахадис сахих нам. То есть любое обвиняющее средство. Абсолютно, то есть, какого химического состава не было, Нет. и через какие бы органы оно не вводилось в организм, и, и, то есть каким бы путем оно не вводилось бы в организм. Да. Вактор, винарщик, да? Okay. Когда, как это, как это? Фианы. Я не понимаю, что ты говоришь Говорят, ну, что да, человек разум Не это у него То есть он, он во всех случаях Он говорит Соображает, понимает, что он должен Делать обязан, Обязан делать намаз Но получает ли он награду или нет Nam rta kabusallatan tum sakara. Hatta tamamı. Ah hey, eğer bu benzinit, bu musker. Я, не знаю. Пошёл. Алло. Я просто Ну, ну пили. кто-то говорит: "Вот я вымоздил, а я пьяный". Тут ведь я не пьяный. Не, ну, э, вот у меня э знакомые, э они по стакану водки выпивали у них ни в одном глазу вообще. И и что теперь? По полстакану водки можно пить, что ли? То есть у меня там это средство тоже не брало вообще. Полстакана водки и моется вообще, то есть как чай Вот Здесь кумы-то... Пьемы-то, то есть в голову дает, то есть приводит Твой, то есть, а да, расслабленный, да расслабленный, не расслабленный, теряет его разум, не -то? теряет опьянит, то есть у него кружится голова, например, у него, то есть, ты, ты, а ты, ты, таких, ты когда спиртное пил? Короче, выпил, да. Вот, вот, когда ты а, выпивал, а? помнишь, то состояние, то есть, не разума не или не тела, разум. тела, которое, оно же меняется, нет. то есть, но не обязательно, чтобы у тебя разум уходил. Ты ж можешь сейчас это знаешь, что происходит? Просто тебя чуть подшатывают, там туда-сюда вот это э, состояние, то есть в теле, то есть э, это. Можете плохое состояние, разницы нет. Черт. Когда ты не в, когда ты не в трезвом состоянии. У каждого бывает разный. Просто драка получается. Надо проживать сейчас. Понятно? Не обязательно, что он может соображать и понимать, что происходит. Но быть пьяным. Опять не... Если он пьянит, его нельзя пить. Все на этом. Без того он кумыс, он, если он пьянит его пить нельзя. А вообще он не не. Что не такое пьянить? Правильно, пьянит? в солядже уже налото, то есть он уже как бы как бы так. Да. На лото, конечно. Да. Просто что-то говорит пьянить, что? Я смотрю пью в жизни не ни разу. Ну пей. Не как не не подожди подожди. Это может быть, если разные сорта, то есть там его можно чуть перестоял, да, чуть -чуть, да, да. Да. вот, да, да, Нет. да. Точно так же как и, и этот от Тамар здесь а. все пьют, а Тамар от, отставит его в да, да, да, воде и и, и пьет потом на ифтар. Если он чуть дольше перестоит, да, и туда может там этот он он забродит, да. все это уже Хамар. Да, да, да ладно ладно все все сейчас начнется а, да вам вам он дал лаклю би ау даваин то есть он использует какие-то лекарства которые убирают ака но биляхаджатин то есть у него нет для этого нужды то есть там это употребление да. То есть Да. когда усылал, это не тоже нужно это, то есть если он ne, ne, ne. Fena ve gayrımağzur. Fehdi Ozmissettiş şu Bu mesele bu Ne? Ve чтобы то есть не, не вышло на время намаза. А ухатею аддель марида, ухатею аддель мариду солят из-за кена юмки нугазалик минвари дарарин аламариту. То есть если это все они сделать без вреда, как, например, ему нужно вырезать, например, глаз? И некоторые на если он то есть, через час или полтора раза будет сделать, да, то есть это не навредит, да? А если он, то есть, правильно, его привезли с огнестрельным ранением или с каким-то всего, невозможно mm -hmm. откладывать, да. Что нужно делать? То есть, банч, э... <ганч> не, не, не, не бинчи или <ганч> бинчи? Не знаю, банч вроде даже. Банч. да. То есть, ну, это может <ганч> быть, да, то есть, это. Знаешь, пускай будет бинчи. Я просто <ганч> слышал банч. То <ганч> еще как слышал. Ты че слышишь? Наркос. Наркос. Наркос. обязательно, منها. Amin format. Yani bu da sorun, eğer buuutu yapacaksa, bu herkül nasıl bir şey? Öyle hayet, başlangıç hayde. Yani öyle فمن جهل وجوبها لجهله عرف ذلك استто отрицается абсолютность не зная об этом то есть нужно об этом сказать وهو معذور من اجل الجهل والنسيان потому что он не знает об обязательстве этого намаза это если то есть э, есть такой э, человек который то есть это, опять теоретический вопрос освоил до соседней планеты то есть и мы ему говорим давай время намаза пришло намаз делать а он слом он говорит нет я не буду делать почему не буду делать а что это за, за намаз я я я, я что-то такое раньше не слышал мы мы говорим то есть так-то так-то то есть одарили такие-то такие-то то то, что это является обязательным для дела и так далее, а то, что касается сейчас, то практически невозможно найти человека на Земле, который не знает о том, что мусульмане делают намаз. Файнчахдаа анадан кафара, фахад То кроме гулят у Джамея, который сейчас существует, они таким тоже оправданием делают. То есть есть люди, которые не делают намаз и не хотят делать. Говорят, я не буду делать. Bir taneye Müslüman cahil. Fakat biri engazen عليه تسلا خلاص فيه بينه السن والمرجى. فلا عن الوقت تسني ولا يجوز الرجوع من التذكاتيات أو التوقيت كثر نماس عن الذي يجب أداءها فيه. لكل تعالى ان صلاة إن إن كانت على كتاب الناقوتة ve ve limarou ve limarou abi abu katada al Ansariyir Rabb -se Allahu talanu. Kaldı Rasulullah ile salatü slem. Ama, inno, lise fil nömi tafritum. Inma tafritu. Alman. Alman. Lami. Şallı salatı. Hatta. Ya gecelik hatta müjman. Ali. Etted. Adin. İzledi. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu datayut do tois yoshnoye da da это типа это то что нельзя ولا يحل تاخيرها الوقتي وجودها فلا يجوز تاخير صلاة то что касается касательно иншааллах я не знаю что здесь сказал шейх но вокту салят аль-лей то есть э распуш просто наткнулись, скажем так, это то один из с которым потом было нам Эхади, который ушел адвокат Авер, нет у этого эхади есть саба, фа саба, лагу духулин катай то что то проспали проспали солат это таким образом то что уже вышло солнце, и после Николая есть проснулся, то есть то один за одним начали просыпаться, но после никогда не будили. Почему? Потому что, что может, потому что они знали, что с ним происходит. Может ему вахнис посылать, может что. То они никогда его не тревожат, пока он сам не не проснется. И когда он проснулся после лаги Иси Аллахан, то есть они сразу вот вот это с пары с ним расстроились, после лаги Иси Сказали вот эти слова «Амма иннаху леси финнауми тафрит» «Инна мад тафрит у ман аххара саля» или «Ман ламм саля саля حتى جاء وقت салат на охара» То есть пока упущение, да, то есть халатность упущения. Равах мусульман, разве это да. То есть нету упущения или халатности в том человеке, который проспал намаз. Халатность у того, тот, кто, то, то, то есть ахрар то есть таким образом то, что зашло, то есть то, что вышло время намаза, то что вышло время намаза. مش أتUSH اللي يكساء يسالات ليل إلى نصف ليل فلا هو أدين من القرآن والسنة من القرآن كل الله عزوجل وَأَكْمَلْتُ سَلَاتِهِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لَعَزِيزِكِ لَيْلَ وَالْقُرآنِ الْفَاجِرِ إِنَّ الْقُرآنَ الْفَاجِرِ كَانَ مَشْهُودٌ وَأَكْمَلْتُ سَلَاتِهِ مِنْ Нам. Это самая темная часть ночи, которая в середине ночи будет, арабы используют этот ляуз на, то есть когда ночь доходит до середины, то есть это темная э, часть ночи, то есть здесь шала, э, э, хок, шала, ли шамс", То есть это э, время, начинания время с ляузура, ля то есть до середины ночи, до самого темного времени э, ночи, и, и потом говорит лауз Кур'ана То есть wa Qur'an al-Fajr. То есть dil at al-Fajr, ala salati akim salata ve akim Qur'an al-Fajr. То far al-muga'ira. То есть هذا غير هذا. То есть ba ba al-Fajr at Akim salata wa akim Qur'an al-Fajr. al-Fajr Euh, то есть почему хокум из-за церкви это по причине, длительности чтения Корана в шалат и То есть этим самым, все шалат отделил шалат и от этих Ва кем из потом говорит, лиду луки шам си лакас, ва куран и фаджир Да, то есть этим самым указав на то что то есть э, э, э, Саадуль Афадж у него отдельное время по отношению ко всем остальным намазам и также э, отдельно находится у мусульман у, у других для посланника Аллаха лисласам находится Абуларнум Амир э, то есть э, когда объяснял именно то есть Малакиту Саля именно сабабу альфоком Sabu koluna verirse muvakkit ussallah. İskandal wa muvakkit ussallatul То есть именно речь идет про про э, определение времени намазов и нигде не пришло поснегла ни одну букву, чтобы он сделал намаз когда-то в своей жизни после середины времени. Ну а тебе, да, да, да, вот, э, э, вот этот, ну что, э, или как хадис э, аль-Бухари о э, Аише, то есть Ахр ахр навиляли слабцом срать Аиша, хатта дхала э, факт заذهب عم то что послал никогда не водил намаз в средину ночи. И хадисы и я эти на то, что всегда время до середины ночи. И нету ни одного аята и хадиса ни одного вообще нету. Никто не единственный приводит вот этот хадис, а это то, что иннам леслиф, иннам атафриту, манглем ассулли, хатта яджи, они говорят то, что этим сам хатта яджи, то, что у нас бен аль то есть когда заканчивается время Аль-Фаджир и доходит время Зуха отрывок Билиджима, то есть нету в нем обязательного намаза они говорят, все остальное остается в общем в том числе и саляту Айша протягивается до саляту Фаджир почему? потому что последний, э, посланник Аллаху Алислава сказал манглем ассулли, хатта яджи, То есть, во-первых, ответ, то есть, это указывает о том, что то есть не делает намаз, пока не заходит время. Э, э, э, э, э, э, понимаете, в чем сибирлян? Этим, то есть, на этот хадис ответ звучит. Во-первых, этот хадис не был э, сказано Посланником Аллаха именно фильмовакит А у него причина не спасать этого хокм, то есть вот вот этот текст о спасении то есть о том, что вот для понимания хокма. Во-вторых, то есть это общий текст, общий текст, то есть который конкретизируется конкретными текстами, где спасение клаг или это насун о том, что والآية أيضا آه آه آه تعتبر الناس لأغاثك الليل هكا مسالات ال دولوك إلا غاية إلا غاثك الليل إلا الليل ذلك من الحديث أغارها تس كثيرا نصوص صريحة جدا ترسوه السلاة العشاء لنصف الليل فالله تالأعلى وأعلم مش هذا للحكم يشمل الخائف والمريض والمصاهر ومن كان مشتاقا بشغل أو صناعة فيجب على كل من على كل منهم أداء الصلاة في وقتها بحسب حاله فيأتي من شروط و من شروطها واركانها وجباتها بما يستطيعهم ویسكت انه ما لا يستطاعوا منها تعالى واتقوا اللهم اهل آه الفرق بين آه المنهج الحديثي المتكلمين تو ان حديث ومان لا شكلههم وعلى نهجهم بس Точно э, так же нам и шейх Хусейн то есть, э, тоже объяснял, то что не нужно приводить никогда Аль-Калай, то есть э, Аль-Калай привождение аль это манныш Аль-Мутакалимин Мутахарин, то есть для, зачем приводить Каада, то есть которые взяты из, из какого-то аята или хадиса, приведи сам хадис, послание к Аллаху, то есть, и, и, и, то есть э, сам же э, хадис Аль-Ая, то есть священный Аллах говорит, ляй каля фулу лагу Алхайды, альмашека также альмутаси. Зачем тебе говорить правила? Скажи слова Масхулайна Лага или посланника или Фаттакулаха Маста Тагам. То есть или Лайкульляфу Аллаху Наси или Лайву Сахат. То есть или Юридуллах Бикум Наси или Юридул Бикум Наси и подобного рода. Но альмутакальмун, то есть они, то есть их малыш изначально, они вот этим То есть отошли от этого и делают исилляли, если вы, вы посмотрите на высказывания Аль-Иман Аль-Кибар, то есть Амин Аль-Хадиз у Амана Аль-Наджиим, они всегда делают исилляли этими хадисами. Аль-Мутакалимон, они даймонд, то есть постоянно делают исилляли чем? Правилами, кавады, кавады, такая, кавады, такая, кавады, такая, то есть, и потом говорят, то есть, только взял это а вот, ну, приведи это Далили, в чем проблема у тебя Далили привести, то есть, что тебе мешает. Зачем им то есть целую огромную то есть касыд вот этих правил выучить этот Коран, каждый аят сам по себе как бы вот, там учёный сказал, любой аят это это каида мустакыля Любой хадис это каида мустакыля ли То есть э пацань, классно быть, всё это правила э шариата. Ну Не-не, то есть они берут под тексты Аллаха и упосам, то есть ляжкали в этих правильности этих правил. Впрочем, то искать искать, зачем выучивать огромное количество правил и их, когда можно выучить краны хадисы, то есть и делать исидля аятами. Посланник Аллаха, когда разговаривал с с с то есть мужик он разговаривал чем аятами хадисами, то есть аятами. И все раз э, э, сказал то, что Коран фигит тебе, но легко лишай, -ли легко лишай. То есть там э, э, фактом то, что если кто-то из нас не может вытащить из седла, и странно, ну, а я этот уже о возвращается к нам, это требует от нас большую ищегаду, то есть э, э, размышлять над Кораном, читать Тавсир и так далее. Фактом то, что в Коране есть ответы на все абсолютно все, что угодно. Есть там ответ. Обязательно с фокусом то, что мы можем просто об этом не знать. То есть и не говорю же проходиться по самой лагере с фокусом. Нич. Поэтому то есть лагалю то есть нам нужно возвращаться обязательно на маноч. На маноч. и поэтому часто можно видеть все вот, вот эти громкие лозунги, хадисы и, и так далее. Это не, не хадисы это то есть. Нечего за пухом. Есть малюк то есть То, есть, э, то нельзя от, откладывать намаз от своего времени несмотря на то, что некоторые ученые, как человек с самотамией, разрешили откладывать намаз то есть, и делать намаз в другое время, как например, то есть э, человек, или как самый частый всего пример, чаще всего приводит во всех современных книгах по фиху это то есть врач который делает операцию и он знает то, что операция, на эту операцию уйдет примерно 3 часа таким образом, то что э, сравнительно астер он не успеет сделать да. не успеет то есть да и остановиться не может во время э, операции и он делает зубрый астер в начале и потом то есть делает этот э, операцию или или наоборот то есть делают зубрый астер то есть в конце этого вот это. да то есть э, это ляжка то есть это первое. Э, э, когда человек просто не в состоянии делать то есть второй то есть э, Коул, в котором именно конкретная шкала это то есть мне и а это то что можно человека который занят какими-то работами, как человек то есть на поле там работает или еще каким-то образом то есть или в огороде копает или занят каким-то ремеслом или вот это у них какие-то болезни еще что-то или человек на экзамене где-то в институте не делает намаз и откладывают что-то из уровня этот кол он батки вообще если они отдали не только михаин и а что князь дал если кол князь должен один день то что лямюк был То есть э, не от сподвижников, нет от клан чтобы они так делали. Даже мало того, не пришлось, чтобы они даже додумались спросить у Пасани Не само то, что они все были джигад, то есть они все и работали, какие-то у них торговли на полях и, то есть, и так далее, и так далее. Никто из них не поступал, и у всех у них были полезны. Пасани Калага, э, болел, и больной выходил на намаз и вставал, то есть и, и, и делал намаз. Пасани Калага, даже из э, ряд. В обязанность намаз даже во время боевых действий. Фрахюту фариджалин а То есть даже во время э, боевых действий, э, то есть, э, э, то есть э, э, идет перестрелка, например. Да, сейчас, то есть и зашло время намаза, все делаешь намаз, как можешь. Ты можешь там бегать, то есть и перебегать с одного место в другое, кричать там кому-то что-то там сюда снаряд, сюда не И в этот момент потихоньку как можешь делаешь намаз мысленно и все. Мысленно? Да. Фансифту фаражен. Да, зависим Hadi hüküm, yasmen kafıf, al mardı, Минхум одолшал То есть каждый из них делает на масс свое время, как может. Архайф, то есть Хайф, то это тот, кто, например, то есть в состоянии страха, да, то есть от кафиров убегает или от собак или гонится за ним стая бультерьеров, вот если за тобой возглавится. Может, когда человек в таком состоянии, то есть в паническом, когда вообще даже мысленно не может делать намаз, да. все, да. то есть для не, не все даже мысленно все не, не делаешь. Да. Да. А когда тобой там э, постоянно что-нибудь добирманов или бултерев гонится, чуть себя не Кто? кто А. Не знаю, буханик посунул тогда Я давно как-то мотоцикл был и давно фашистский этот терьер стаффор тоже типа такая маленькая съемная Тулощие на две части делятся Челюсти и, и, и оттуда от, от такие маленькие ножки Все торчит и он, и, и он за мной погнялся И догоняет меня постоянно И вот так вот прям хочется меня схватить Я чуть притормозил И он вот так как бы меня обогнал И колесом наехал Хотел додавить его И привернулся Да, прям на вот этом, да, прям на силе искусства, перевернулся и улетел туда, вперед, и это, да, и, и улетел вперед, и и когда падал вот это все вот, крутился по солнцу, и думал о том, Субханава, сейчас он может там следом на меня накинуться, а я вообще то есть, на земле, да, и да, да, да, <свят> и, и вот так вот покручусь по солнцу и думаю об этом, то есть, и, и хочу, ну, руками все это остановиться, чтобы встать, и, И сажать, то есть, где то есть, в каком где эта собака и так далее. И смотрю, она испугалась и, и стал убегать. Да, я взялся хамлю. И потом хозяину этой собаки продал вот этот скутер по скутер же цене как и купил. Пошел к нему сказал, вот, ты там твоя собака, смотри, что мне сделала, там и когда я упал из двери, да. Эта собаку не даже одной царапин не было, вообще ни одной, даже вообще на это. Фактом то, что сильный действительно сили, вообще сильный, <сосимый> знаешь. Я насколько я читал есть, собаки были то есть ихняя порода, можете я ошибаюсь, то есть, <сосимый> по причине, как это называется, слово забыла. <сосимый> для нет, для охоты на медведей, в Англии. <сосимый> это форестские терьеры, да, и бультерьеры это английская, да для охоты на медведя, то есть на подумь, да, э, да, их их по пять пошли штук опускали пускали на медведя, то есть они, да, mm. то есть маленький, у них очень сильный хват, когда они охватали то mm. mm. mm. все. <связь> Эш как там не был? есть он делает э, такого рода человек, то есть это коллвал пак, фалай فياتي من شروطها واركانها ووجب تسان فرق بين هو الراجح تستتوليش احتمال ما كل المقابل هو من شروطها То у на том, на он говорит то есть, делают то есть, фарезину что-то воркания его это может. если то есть, на вас кото то есть, это что то, что он не может приковлю то есть, вот, шейх, это образецем альмания, то есть, он по причине того, то что учился ученых аглюсунов постоянно делает, исти для хадисами. А не то есть как Азаровский, ну так как лимон Постоянно коварим Ликоли, иди-ля, вот фатта куллахам астататам И кулли, алейхи салату аслам, иза амар, только кумбиша, инфааттам минхум астататам Хадис англи-муслим Аллаху муслим, Аллаху муслим, Аллаху муслим, Аллаху муджмаун, Аллаху муслим Акадыстас на бады лилм, мин хады лил хал, щеда талката лал нам Вот как раз, если шейхов, то mi härda, mi härda то есть исключили э, из этого этот третий пункт. Нет, no. no. mm. То есть котором, то есть это когда у человека сильное есть, э, нервное э, возбуждение, да, то есть э, то есть, когда не в состоянии даже, то есть э, сердце мысленно читать э а салят ут суч он ядру можно фатава шехмунци и так далее ну как вот здесь шейх э вторая ссылка марка будет заниматься и тогда говорит Да ну здесь э мне психо сам то есть он пропускает намаз, таким нужно то, что выходит егошнее время. От него потом не будет принято. не грех. он так и остаётся. То отвечать будет за это. Ну все если захочет хочет ولو قدعها تجدد تنبودت بذمشاتها باتفاق المسلمين بإذن غلاسهم وقال وكالي شيخنا محمد بن المسلمين في فيك في الإبعادات ترينيس سوى سورك باي اه اه اه اه عند كلامها على تخير صلاة الوقت وإن لم يكن له فإن صلاته لا تصحه ولو ألف مرات Bidallil kal, bidallil wa dalilud darika, sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan saleha, amarna fa warat. Ete mas'alaka, da, tladiku vuil namaz v svoe vremeni. Da. Da, da то есть э, на этом мне это мнение как почему потому что то есть эта масаля отличается от масаля только да почему потому что то есть вот по отношению к человеку он вывел на масаля все время не все говорят и скажет на то есть и тот кто разрешит делать намаз после того как выйдет лок то время то он посвящает ходит супа санекалагли то есть Ayatü'l-Hadisum, to's, e, in na sura takan ter массле поставить класс здесь упомянул то есть в общем указав сделав тамби на нами и она так как это то есть самое частое что э, есть, случается с людьми то есть на фактом то что упомянул о том в общем меньшеходить о том то что тот кто оставил на масс по причине оправдания на это то есть у, у него был это озер он возмещает как может возмещает Как может, то есть и э, это дарение то, что тот у кого нету оправдания, то есть он не возмещает намаз. И он попадает, то есть подходить о том, что, то есть э, о, для, по отношению к, к нему, то есть так группа что сказали, то, что это когда. То есть э, а здесь, то есть Почему бидали на это? Амал Теперь тот человек, то есть это они э, также имам Ибн, Ибн Хазм. Теперь тот человек, который э, хочет совершить намаз вне его времени, он попадает автоматически в подходящий по словам Посланника Аллаха Манамиль Аманлейс Али Автоматически. Почему тот, кто э, хочет э, сказать то, что его шинь намаз будет принят вне времени, намаз за фалейи А общий текст Посланника Аллаха Манамиль Аманлейс Али Аманафагороддун и, аман и э, Эдиясура -э Тадхул. تحتاج الحديث ايه мнение то есть э ابن حزم Шамтами и шейх осман приписывают мнение у шейх то есть многие говорят это Farkus он прав да ну и بس الناوين تسمى تنوين عوض عن حرف الا للناوين Так, ну, поэтому, если فهو معلوم يا مروه الى معلوم جماعا فيجوز له التخير الاولى لوقت الثانيه وهذا في حكم من يجوز له جمعه اذا نشئت او تتمم ممكن يعمل جمع فما نوى منهم جمع التخير جاز له تخير الظهر لوقت العصر وتتمم من رواسم التخير وتكمل صلاه جاز تخير الظهر الى وقت العصر وجاز له تخير المغرب в этом случае разрешается, то что тахвил. Понимаете, что мне лиш? Абсфор. Алло. Ну, говорить только пользу вот от а уже до утра Это Тут кто Нет, этот вопрос есть, касается тех, у кого, например, как правило, Фукага приводит пример, то есть у Сафриева можно зоографировки классе где лакарасов, то есть не все равно, то, что на сцене Теперь, то есть это те, у которых есть какая-то болезнь, которая как, например, это пришло, как фильм Мустахада, женщина, то есть у которой постоянное кровотечение, кровь И да и да и на нее клясть делает тот например мужчина у которого то есть сосальцев баулей вот. капли да, постоянно да то есть начальником то есть не таким нужно то что то есть мы чем пропускает, он пропускает он да. Баса, да да капли или тот у кого например какая-то болезнь у него газы постоянно выходит то есть он даже не постоянно ходит в этом случае То есть, э, если, э, то есть люди, у которых подобного рода болезнь, э, откладывают намаз до конца его времени. И, то есть делают э, аль да. То есть делают э, намаз, азуга, и даже если во время этого периода идешь что-то и выйдет, он продолжает делать намаз. Mm -hmm. Продолжает. Mm -hmm. Продолжает делать намаз. Тихо-тихо-тихо-здоровый и Не знаю. Ну, то есть фактом то, что каждый намаз должен. Если есть какая-то нужда, да. Или есть, чуть -чуть нет, на лавох это самое. Время Да, чуть так или до Да, там, да, там, да. Там, да, там, да. Там. Да, да, да. да? Да, Первый должны Да, Как? первый должен до Не, весь на Мазуху все время почитает. Это не трудно, что-то Вот. вот, я имею в виду здесь, вот здесь, именно у какого-то от Мары Байша, от Иша до Паджа, так не имею в виду. А муштагилин би шахтиха. Ау, муштагилин би То есть это сейчас, я думаю это. а нехо, то есть это. Ne Muhammed Şeker Şehir Bu Muhammed Şeker, ay, onu yajuz ile merkez müşterken, bir tahsil şartın, min sûretü salat, kat taharet ya действия являлся условием обязательности есть, э, у него то есть этот тех должен прийти как джумля шартыя как джумля шартыя ва муджар дур амр э, ляк тады и ля львудюб ляк ля ля ля то есть когда послание Клаха что-то приказывает шартыя указывает как например ля тук Маннахадета, хади, это вот или подобного подобному роду хадис, который указывают на арты или как например лазуратни, манамека, гифати, китаб и так далее. Да, то есть э, все остальные, когда посноклагалииславсон что-то приказывают, то есть на, то есть это указывают на уджу, указывают на уджу, то есть Салатуллаху алейхиссалям. Поэтому сатрл аура. Если есть, таким образом то что приказ стоит таким образом то что караем из тех кто есть, то есть то с которого указывают на на то есть на шартие, значит, аналогия джузу. А что касается сатрл аура, да. то есть и здесь чуть-чуть да. нужно было со стороны шейха выразиться потише. Сатрл аура тис саля Почему то, что у аль аура ауратан, то есть аура тис салля и аура тис надер. Аура тис ас салля тактили аура тис То есть у женщины аура тис салля, то есть это. Дай да, стоп. То есть ей можно делать намаз, мас с разбитым лицом э, кистями рук и стопы несмотря на то что стопы настали халифеи и снова Аллах Аллаху Аллаху то есть лишнее несколько к этому мнению тем это мне тоже скончался Шейх их что он сам Теми Дали, э, на это, то есть как каков этом говорил что он сам Теми то есть это же мнение при том что ушли это на то что женщины во время пошли калагрея с Аллахом то есть у них не было и, и, то есть у них не было ни, ни ни ние белье такого понятия не, не существовало у них то есть штанов от этого всего у, у женщин не было ни носков Говорит, и было быломашшуром и маруфон у женщин то что они все делали намаз в чем еддира Фи, то есть который представлялся э, собой да, доходил у женщин до этого то есть э, даже если и предположить то что он доходил до земли то во время Это жда, и, и руку биддарура стопа открывалась биддарура. А почему то, что когда делаешь руку, она поднимается. Угу. Да, то есть и да, то есть и и пришли Аль-Асар от от а, сподвижников как Али у, у Мусалема, Аиша подтвердила ковер Али а, и Маймун, моему не помню, не то что когда у них спрашивают, то есть в чем делают женщина на они все говорили сабих", ва", то есть уадир, э, сабих". это представляет собой как то есть накидка на тело, которая доходила до стоп, то есть где-то в районе стоп, то есть э, сабих, э, который этот доходил, то есть э, То есть даже если это ложит то что он будет доходить до земли, то есть то как, как вот то есть то что по любому во время и стажда стоп открывались у женщин. И, а, и вот еще как он сделал то что женщины во время посаника лагреислусам делали намаз в той одежде, в которой они как то есть ходили по дому. Да. То есть было общеизвестно то, что то, есть, то одежда, в которой они ходили подумали, по дому, по-любому, то есть они это, открывали стопы и так далее. Это указывает то есть, на то, то что Салат Аль-Ара ан Аан Салатин Назар. Да, то есть и то же самое и у мужчин. То есть обязательно плечи должны быть закрыты, удюбом. То есть должна одежда таким образом, как это происходило, хадису бахары Муслим Маммад Аль-Насая Багайрум.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 то есть а талковый сад лав муфра То есть запрет Филь-Абадат требует то, что То есть Почему? Потому что Всевышалай, если запрещает делать какое-то действие, связанное с поклонением, это говорит о том, то что он, то есть, как вот этом объяснил шейху Симин и другие, то, что он не хочет, чтобы этого существовало. А потом, если вы хотите сказать то, что Всевышалай не хочет, то, есть, что Всевышалай не вменяет этого обязанностей, то, что Всевышалай все равно это потом принимает, вы должны, обязаны провести дали. И поэтому мин мин и аль субханаллах то есть когда как и сказал они будто что слымают то что такой сильный запрет пришёл на это то есть э на того то что у них Это корога, то есть является нежелательным. Даже не тахрим, <съем> не поднимать глаза, глаза, что он не, не был во время намаза. Женщина, нас И наступает. удивительно, когда поставили к Аллаху, то есть они вытащили э, на то, что тот, кто будет разговаривать о на намазе, его салят батль от отходить, когда человек... Э, Известно, да, я присоединился к намазу один из подвижников, а раньше с намазе все разговаривали. То есть, э, могли мне прямо подойти с, э, спросить последнего бреду. Ты стоишь на я к тебе? Я тебе Это какой РК? Ты говоришь, третий. У вас так раньше было. Вот. То есть, и, по, и когда... İspatlas hukm, hafız olaslığı, o sırada o sırada o kumulaya kanitim, bu size padam nae'to, bu s, va nuhina, anıl kâlâm, va u mümin То есть этим и последний квадратный славослов, то есть, который разговаривал потом в конце, что ему сказал, что, то есть, так не нужно следующего и так далее. И они вывели отсюда то, что аркарам является шарту у всех кто поговорит, его не стали баты. То есть теперь, то есть у нас что такое шарт? Шарт, то есть, и, и заодин маршрут. То есть, если бы это был шарк, то есть у нас шар, то есть, то есть, он обязан переделать этот намаз был и последний должен был ему приказать переделать намаз, но он не приказал переделать, нет. нет, нет. Кроме тех видов, по крайней мере, время которых уже вышло. Вот этот последний. Кроме тех видов, по крайней Почему? Потому что далее на это хадис, который привел, привели его двое передатчиков. Это Абу хурайра и Рифаат абн Рафия. То есть когда хадис Аль Мусиуфиссера, Аль Мусиуфиссера очень его и очень имя Халат ибн Рафия. А нан То есть и передатчик Рифаат абн Рафия тоже не родной была. İhhalat bir hey, rafet, şey <Nerealisi> şey no, evet. yani o da film... o bir jahil bir ruhum, kendijahin, binası halis, alimlerin la Вот этот тавсиль, который вытащил Шейху Сан-Темей, то есть от того, что время поклонение не вышло, то должен переделать. В общем фактом то, что это имин горает, то есть вытащили от, оттуда карага, оттуда шар. Получается, что отлично без носков, что ли? Без носков? А. Это мнение о, о, о предпочлении Шейху Сан-Темей, Шейху Симин, то есть и, и некоторые другие. Ну то есть Мас-Али как бы там не было, если, то есть... Не очень. Не да на Если она будет в носках, она уйдешь не правильный у всех. Если она будет без носков, то есть у, есть группа ученых, то у которых намаз будет неправильный, да. Это про -то там, на Речь идет про нам это альфар аурату салла и аурату назар то есть то что касается а вот у мужчин то есть это личный якмен то что пупок туда не входит то есть и альфа то что не входит и колено то что не входит хадис на это то есть есть ли у Посланника Аллаха есть слова да сусманом и хадис анас то есть варими Хейбран сказал то что я видел как Посланник Аллаха и слова садился на животное и открылся, и вот это вот, как, ну, на русском языке называется фляжка, то есть вот эта часть, «э бедро, <связывание> да, аль-Бухари, <связывание> да. И то есть, а, если бы посланник Аллаху, то есть предположить, то есть потому что посланник Аллаху ни этого не заметил, «байдун даже если предположить то, что он не заметил всю Аллаху, то есть а, заметил, если Аллах не это, да, чтобы открылся аурат то есть э, посланник Аллаху Али-Ислату Ислам это указывает на то, что это не урад и Аль-Бухари да'афа ахадис то есть который как э, то есть это э, это кроме как, как, как э, это указывает да. за то, что это не урад да? Да. да да то, что это не урад да, да. То, ура. то есть как минимум это да. мазов э, Аль-Бухари да. и, и, и подобные Аль-Айман Архибар, то есть не, не, не. и хадисы, которые указывающие на то, что, то есть э, колени и пупок являются заврата недостоверны. У. То есть да. если тот из вас, то у кого эти хадисы достоверны, то знаешь как, то есть, лично я на том, что не, не, шесть недостоверный. И достоверно пришёл от Посланника, где он открывал, то есть э, колени и открывал, то есть вот э, эту часть э, бедер. Ну это, это не не. на врата, конечно. <свят> да, также один издалили, <свят> да, на то, что Сафлайор не вяжется шарф, приходилось бухари когда поставили и мам в одной из деревень мальчик он был около семи лет, его звали э, как его звали, <свят> да, -амр, если не помню, у него одежда была э, до такой степени короткая, то что когда он делал саджда у него то есть там все здесь, открывалось полностью да и, и, и хоть иный мальчик был по семилетний то есть э, когда он делался, э, осаждают, все мужчины начинают как делатьжать и, и женщину сзади стояли и они то есть пришли к мужчинам и сказали то есть этот, он это ну, видно у него все в общем это да но ну, ему одежду какую нибудь и короче они там как то что сложились деньгами купили ему одежду Факт Фактом то, что егошние намазы не были ан, ан, ан, ан, аннулированы, несмотря на то, что он это все, то есть и купили ему одежду, он говорит, говорит, я то есть этот день был самый счастливый день, <св padre> да, то что мне новую одежду то есть купили за того что, а они не могли его побить, потому что последний класс его поставил имам, потому что больше всех знал Коран, а последний класс я умерком акралом бики тайбеля, то есть <св> который больше <св> всех, <св> то есть знаешь, Коран. Походу включаем. Да. Ну, Вообще массали эхлафи волнахарем, то есть, когда, ну, в будущем сами будете. Да, да. Нужно закрывать, то есть, нужно, то есть, и сказал, на То есть, все нужно украшаться для намаза, то есть, одеваться, не нужно делать, как, то есть, и это. То есть, ты встаешь перед Всевышним и Могучим Аллахом, то есть, не надо там в майке, в трустав, семейных и так далее. المستعجل بالشرط أي أنه يجوز لمن كان مستعجل بالتحصيل الشرط بالتحصيل الشرط من شروط الصلاة كالطهارة كالطهارة يفسد الأورا تأوغرهما تخير الصلاة إلا يتم تيم هذا الشرط ولا خرج وقت الصلاة. كالأورياني يشتغل بإخياة الثوبين ليس عندهم سواه ولن فيه لغة يفرق ويفرق ولن يفرغ من حياته الا بعد خروج وقت الصلاه وكمان يصنع او يصلح الهه بها الماء من البئر ليتوضا به ولن يفرغ من ذلك الا بعد خروج الوقت هذا من Проходили народу, то есть это маза предпочел также Саддыхан, то, что он делает намаз в свое время, даже если он будет делать голый, даже если он будет делать без омовения. Намаз не выводится из своего времени ни при каком этим условии. Причем, потому что Вох, Акад, именно Шарат, Да, он делает намаз в свое по таким образом как может не выводит на массу время он сделать, если не он не видите, что видит что не получается то есть и не успеет все оставлять все да, и, и, и делает на масс как может делает на как может да. то есть и это масала теоретическое то есть человек зашивает одежду то что не зашивает, пусть ее то есть там материал же есть пусть оставлять как может То есть, да, он сидит, повел дырку там вот так, рукав опорвался, пускай орваный одевать как есть и, и делает в то место, зачем за, за, за, зашивать таким образом. И я сказал, что... А если Иван говорит, время намаза выходит, и... Нет, Олег Мислав сказал, что... теперь вот, как бы, время выходит, и брать, ну, пока возьмешь, может быть. Нет, девушка да, таяму девушка делаешь mm -hmm. это та же самая Масаля, то что, как, например, человек проснулся и выходит время, то есть э, Фадзин, например, и, и он джунок или даже Удунет, пока будет брать и так далее, то есть или пока будет разыгрывать воду, нет, делает, намас, берет таяму и делает, Почему? Потому что он в тот момент делает намаз таким образом, как ему это приказано. Ему приказано делать намаз, в свое время он не успевает все делать намаз. Садыкхан, шейх Усимин, пришел от и вот здесь шейх об этом будет уже говорить. А а предпочитается над всеми остальными. Вокт предпочитается над всеми остальными. Да. Нам. و معلوم ان الوقت للصلاه مقدم Fakatler, <gülüyor> öğrenme zahabini Müslümanlar. Çünkü, eğer То есть нет, он делает на свое время, то есть э, битаямам. они рукой вас только То есть тот, кто не в состоянии делать рукой или служит только раз, это Нам, если он то есть делает из этому он кафир. Что то скажет, можно шейху саами кафиром. А без сомнения. Да. То есть, если делать ну, истихрэ, скажешь, что так можно делать и так далее. То есть, если он, говорит, известно, если он знает то, что он после того, как выйдет время, сможет делать намах полноценным образом Несмотря от того, что некоторые батеевские умения себе усложняют, то есть нет лучше, я отложу там до конца и полноценно Нет, делаешь, как время зашло, делаешь его как может. Бетнами рукой у вас идет, у вас кара, Кенли Уази боле, Айюсолья Филвок, Тбимкань, Би, Бехаси Тбимкань, то есть как может. Ван каулу багди ас- Ван Маколу баг Ван Маколу багди ас-хабин, то есть, а что касается ас-хабин, то Аллах Аллах Аслам إنه لا يجد تخير عن وقته إلا لناوين لجامعها أو مشتغل بشرطها فهذا لم يكون قبله أحد من الحساب تسفى صوت هذا أبوتي نرشل أجوم الشرطة تسفى صوت من الحسابة من الحنابلة نكتو دايته ونكتو نكتو بل لأحد من, من سائل تواف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشفعي فهذا أشك فيه تسفى صوت ميسي موازن الشيخ السلام ولا رأي بأنه ليس على وعمه ولا إتلاقه بإجماع المسلمين وإنما أراد صورا معروفة كما ذاهمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلا يسكي به ولا يفره إلا بعد الوقت أو أمكن العريان بعد الوقت أو أمكن العريان أن يخيط له ثوبا أو يخيط له ثوبا ولا يفرح إلا بعد وقت ونحو هذا الصور مع هذا فالذي قاله في ذلك خلاف الماضي المعروف عن احمد واصحابه وخلاف قول جماعة العلماء المسلمين من الحنفيه والمالكيه وغيرهم وما اظنه يوافقه إلا بعد سن الشهادات ستة ذيخ قول المتأخرون الحنابلة زالوا قول ومن كل ذلك فهو محجوج بجميع المسلمين على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير لا يبيح تأخير الصلاة من وقتها المحدد شرعا ما فإنه لو دخل الوقت وأن كانه أيات الماء وهو لا يجده إلا بعد الوقت لم يجوز له تأخير باتفاق المسلمين وإن كان نوال كان مشترك بالشرط. وكذلك الأوريان لو أمكنه أن يذهب إلى كرية ليشتري له منها ثوبا وهو لا يصلي إلا بعد خروج الوقت لم يجوز له التخير صلى الله عليه وسلم كذلك غوي نعم وال والأمي كذلك إذا أمكنه تعلم أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حتى يخرج الوقت كان عليه أن يصلي في الوقت daha çok sinfatik düzen ve özellikle aciz an an bir etkili ve taşahut. Eğer daha Если если он ничего ничего. Или то есть на русском и, языке и, по своим Да, да, то есть и и, и с да, да. Он не должен, ждать, да, где-либо быть по булочек, он был на Да, да, да. Он опровергает. Он, в общем, шефул сам здесь опровергает мнение э поздних Амбалитов, которые взяли это от, от некоторых э, шеф о том, что, то есть, э, человек после вот, таких э, ссор, которые дад, например, там, одежду шьет или еще тут какие-то проблемы у него. Ладно. Этот, э, такой, вот сумку для древин. Он опровергает это то, что об этом раньше именно им никто не говорил, то что, то есть и переводит это иджмаате о том, что вовсе мукаддемун аля аляджами ашурат. Итак, Хайзаколваляхак то есть более сифи. Ярхаму за шейхом сам об этом тоже сказал. Нам. И вот здесь вот шейх указывает он для этого са'иб бухари магшахиль ибн ракиб. Нич. Это указывает вообще, вообще, вообще, то есть сам у него есть акваль альмутта рыба, то есть внешне выглядит некоторые таким образом, внешне выглядит таким образом, то есть это, то есть и невозможно сделать джам это говорит о том, то что он меняет свое мнение, то есть это. Может, <связать> <связать> да, да, да. <связать> да, вообще часто. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Даже, а, кида... Да, да, да. И это часто? <связать> и вообще часто. часто. Поэтому, <связать> то есть, <связать> да, да, <связать> труднее всего это, то есть, эпиметами. Вот это и даже дали на этот случай обратить внимание. Эпиметами до сейчас, вот просто его кличешь. Его вдовы приводят все существующие секты, относящие себя к ислама, приводят вдовы его слова. Все вообще берялись и сна, все приводят слова другими. Это самый четкий далиль альвак и показано на то, что карам ибн тамий муттарик. И в этом случае нужно возвращаться к тем, которые миналами нас бешев самтими, как ибнукаим и подобные, которые алями нас би бешев самтими или те которые действительно уважают аркибар, которые десятилетиями работали с книгами ибн тайми и поняли, то есть, то есть, да, что он хочет сказать, то есть, да, да, да, егошь на захеп и так далее. А когда, то есть, например, да, да, нибудь эти бругамские последователи начинают разговаривать в словах ибн тайми Mazhaba cemahiyru ahl aln illağın, la yajudu takhiru salati hatta yaxhuj a vaktuha min ajl ityan bi şart nashrute. Sana mazhaba cemahiy, cemahiy cema, bir şartın mim suludu, yani tabii ki Да, он делает тайамум и делает намаз. Даже если у него есть предположение, что он может найти воду в конце времени и сделать намаз в свое время, но в конце нет, он делает в начале тайамум. Потому что зашло время намаза во аль-хукм, То есть он э, обязан сделать намаз. И он сейчас в том состоянии, то что у него нет воды. Но. Храм тоже намного смотряем, то есть ты дошел наше И то есть твой на на тот момент таким образом ты его сделал, как тебе это приказано шире. Кстати, а ты Да, да, да, Да, да. некоторые любят усложнять. Да, то есть это, да. Нет, то есть и и да и самый дальний то что когда слышал вот эти все ахкама про протянем, сказал и потом говорит иду Аллах бикум ниссивалай ирибикум насс. Нет. Нет. Это, это все, да, да, это все, это все противоречит везде, где какая-то трудность начинается, то есть это не ширята. Pozisim o yüzden, çünkü birçok teksin geçmişe eskileti olmadığı, alelikin fidinimin harajı, yürüdü Allah, Allah, dikimler olsun, yürüdü dikimler olsun. Fakat kolahamı mastatadım, olaya kolifullah nasan Маныш таклив. Они сделали таклив, каков там объяснял шейх Мухаммад Али Аруси и фемацели Мушарк и шейх Али Намат объяснял то, что таклив у них, то есть жук у них таклив. То есть они мукалиф, это то есть таклив, то есть оухозным именем Машакка. То что виды виды поклонения в нем есть шейх именем Машак. Каждый колонбат противоречит вообще, то есть всему тому, начинаясь все пророки их последователи. Почему? А потому что разве Başla müşakka, bal ne al müşakka koyum, nasıl ne kovu? Daha senin için bir sorun mu? Что ты делаешь? Это ему делаешь намаз. Хотя до конца времени намаза можно найти воды, да? Да, да, да. Или до ней нужно пойти куда-то далеко, ну, там, это да, рождение. да. Это За три квартала. Что? Это мнение почти всех. А если вот... Даже пришел от, от Ибн Омара, он когда доходил до Медины, он вот так уже видел ее, и у него не было воды. И она перед ним, ему там буквально осталось да че то есть да она вот так перед ним была он прямо уже наперед горы был у нее не было воды и дошло время намаза он сделал таюм сделал намаз и пошел обратно есть, было, и продолжил так, да? Да, да а вот в автобусе едешь то есть время намаза дошло и он и мы вышли от он говорит сейчас там остановка будет остановка он через полчаса хочет остановиться можешь делать намаз там стойках можешь Зашло время намазать, делайшь намаз как можешь там всё. Любой пример, который Делаешь намаз как можешь. Подаба намажь, подаба. вактуха вот, нельзя откладывать намаз. баль иза хафа الوقت صلى على حسب حاليه تويسي صلى بيس رشته يويده على حسب حاله. وهذا القول الصحيح فقد أمره مشوا إذا مرزب صدخان نشو Ha, rot rotun diye. Ve ve bu, bu kolu sahip. Sırf bir neprakadılatı, bir babi tayamımlı rotun diye. Ve bu فأمر بتيمم لأداء الصلاة في وقتها ولم يبيح ولم يبيح تأخيرها عن وقتها من أجل التهاون بالماء بس إن يريد رشاً اذي اشنه يقول فترسنسكي يقول ظاهر عمل الصحابة من الصحابة رضي الله عنهم من سلف في حق المسافر فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه في في الحذر لرد السلام كما في الحديث الذي رواه البخاري لألا يفوت وقت هذه السنة فكيف بالفريدة وثبت عن ابن عمر أنه تيمم وهو قريب من المدينة وصل للعصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفع ولم يعيد الشلاط رواه البخاري تعليقا وصله عبد الرزاق بن المنذر بسنة صحيح انظروا كلام الشيخ السام المذكور قبل تعليقيه потанцуем ради этого, то есть это Понятно, о чем ты шею Талик второй внизу. Он говорит то что не нужно откладывать то есть это делаешь на масле. это возверу сунна, возвер Samsiyah şey pesenden istedir. O da aynı icma Ve çaresi mezi tostu. Namaz. Да. Да для тахарал и набялисасом таяммама филь хадр ли радду салям. Таяммама филь хадр биль хайль ли сью муштоба салама тити. Да? Намаз Ахар есть, и зашел в Медину и, и солнце еще было то есть, поднято но даже не это так, поднято, да и не переделал намаза Бухари Таллика А кто то что говорить? ответить на салям перед салямом что 10 дней здесь не шейх то то что поститься нет нет ничего что просто да то что Амаль то есть Амаль Хайр Единственное что то что просто входит туда Асиям да Амаль Хайр А там он скажет это сумма да все это Бакет шевут и салат если ты хочешь Эчарник поставить, пускать этот. Кто книгу не читает? Макри, что что ты соллать? Макри Сатун. Аллаху ду. То есть и остальные шуруты с соллать делать, как я, ну буду. То есть я слушаю вуду, а вуду нём пришли четкие нусус. А после наклахли слать сам. То есть ла соллать ли нам ла вуду аллаху. Да? Этот хадис. Вот эта часть только достаемная. Продолжение хадиса. «Во ля вуду али лимана мят хрисмала алей щас за мункара». «Ля мне свутали на белый статус». Значит, эта тема понятно была, что чем шла вещь? Да, понятно. О чем там шла вещь? Парауду. Ну, в общем, говорится, если человек... Человек, вы, Я тебя, в Аллогих, правда, на следующий день буду спрашивать а аяты и хадисе, который мы прошли, о том, что он шла вещь. Только попробуй мне ответить. Фаинтаракага тагаунан бига истутиба салатум. То есть фаинтаракага ас-шалат. То есть возьмем до бабы лазан. интарка интаракасалат тагаунан. То есть, как это называется? По халатности халатно относиться к талбига истутивы саласм, то есть ему делается талбу трижды это трижды отталкиваясь от достоверности истории с омами хаттаб да, ну это история фига калям не пришла достоверность вообще то есть в достоверности то есть в Аллаху Таил Аллаху в Аллаху то есть нет ничего достоверного от Всевышнего и Могуча Аллаху или от Пасхан к Аллаху на то что то есть на три дня чтобы Таугу делать Муртадин и так далее. То есть не то, что в крайнем нет это однозначно, а слова по сан и Слацам, то есть указывают на обратном, «Анбаддаладдин хфактулю», в Башарата. Теперь то есть у нас есть Асра Атумыр-Хаттаб, то есть в котором «Калямну Раджихану Голям Ясбут», а это то есть действие сподвижников, то есть в этом Асре шла речь, сподвижники убили одного человека сразу, же, да? И он ухатап, то есть когда до него дошло, он сделал инкар. То есть это говорит о том, то что те аспозижики, которые ты сделали, у них это было расписано таким образом, то что они не знали другого, то то иртад до юг, то Ну, он ухатап, то есть история фига. фиакра. Ну, фактом то что уже то есть альпукага все катыбатон сказали таким образом, иляш калькис. Чем? Там от один, этот, нет, э, на три, три дня? Нет, не три а, дня. Нет, а нет, просто нет. А слушай, если таба тля инкары, то есть это тляшкаль. И на три дня, три дня речь идет о том, что три дня. Она, то что из из таба тляшкаль, то есть это никто нет, этого, нет, этого не того, кто Любой да, тот то, то, то, то, то да, то есть ему делался если таба ну ваш родан, что он вернулся. Да, да, да. На три дня. Вообще, то есть То есть, э, это возвращается то есть лично я на, на том не учен то что это возвращается к Сигаду Амира Кричите, ха, ха, если он видит того или иного человека, то что его нужно постараться призвать, чтобы он вернулся, может у него какое-то сомнение да, какое-нибудь, то есть э, принял ислам, то есть и так далее, и заценивался в чем-то ртадда. но видно по нему то, что он, в общем добрый, хороший человек просто джагель, например, в чем-то у него ишкаль там был, и лучше его призвать может быть, то есть он Есть, да, да, ему как-то да, чтобы он показывался и, и, и, и так далее. То есть э, кого-то мягко призвать, кого-то жестко, да. То есть это он называется вот вот это, то есть это массажчики. Кого-то не нужно призывать, то есть его нужно убить вообще, это... чтобы избавиться от него. Мусульман. Да, да, да, да, да. Как как например вообще э эти э Ралафит, да. экспедиентки не делали, мы с их живьем вообще, вылавливали. Да, и оварить. Bazen kavga nezlatan skan, en muajet tühumu faktulu hum. Ali kitlesine şunlar Birazcık o zaman cehennem, cehennemde taupi nasıl taupi nesli cehennem. Aslında, ve lail amri, То есть, да, э, если он при признает лишнюю обязательность, но даже если его убьют на этом, он все равно хоронится, как мы вами. Это как он Баттель. Баттель с какой Невозможно, чтобы человек говорит, мы тебя сейчас убьем, делай намаз. Он говорит, нет, не буду делать. Это". Да, на его не буду делать. Его убивают, отрезают ему голову, и он все равно остается на что не будет делать на намаз. Невозможно, чтобы этот человек признавал обязательность. Это... это Да, да, то есть он готов умереть, но не делать намаз То есть это, он вообще это с гарибом диддом Иштуб илля Аллахи, ва ссуле и ва илля, а катальнак, То есть шейх внизу, сноска вторая Вторая сноска Ва кадзахаба джумхуру с таллиф Ва хакая ба'дал хуфаз и джмаа'ан إلا أن من ترك الصلاة تهون وكثم فإن كافر مرتد لكل عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولا أحاديث أخرى وقد توسعت كلل في بيان هذه المسأله في رساله تفصيل العقيده في باب الثاني عند كلامي على كفر الاعراض فشمت شذوذ كفر الاعراض اذ كفر الاعراض الذي لا صله هو اعرض عن الحق فاعرض عن الدين Faman tarkı salatasızlan ve adam ihtiman bir şe’nin ma ikradi bi fardiye’ha fâinna walil amre, ân ibahû yâtlıb فاكون له التوب الى الله ودليل على هذا الاستطاب المروي عن عمر أنه ذكر له رجل ارتبط فكوتله الفاء تكتد الترتيب التاقيب ارتبط فكوتله فقال افلا حبست موه ثلاثه كل يوم أمر الله ثم قال اللهم إني لم أحضر ولم أمر ولم أرد إذا بلغن إذ بلغن رواه مالك الرزاق بن أبي شيبة وسعيد والتحوي في الشرح واستنده الأوزك الشيق واستنده ضعيفا يدل التلخيص والإراء رواه عبدالرزاق وسعيد والتحوي بسنة صحيح في آخره قال عمر في شأن المرتدين كنت أعرض علي عليهم الدخول في الباب الذي يخرجوا منه فإن فعلوا وإلا إستودعتهم السجن ولعلهم أراد سجنهم لعلهم يرجعون فإن رجعوا وإلا فإن تستيدهم وقد ورد أنه استطاب الذين أله ثلاثة أيام ثم أحركهم لما لم يرجعوا وقد حسن الحسن الفاتح ميش. Пришли осары от сподвижников на это. Ну, в любом случае, как бы там ни было, Ситаба сама по себе, мас'али халяфи и валау алим, то есть это самое правильное мнение, то, что это возвращается к иштихаду имама, то есть амира, то есть или правителя в этой местности. Если что, нужно кому-то делать и ситабу делать, о том, что нет ничего на это достоверного от посланника лагеря и слава. Но ляшкальфи и аслили и ситабы, меньше фаинтаба и лакутель. Liridetir. Lâm nesrallahu ala hatta yüktâlât dâliyâna inkârihi le fardiyâtı kesnû. Pümm namaz, da, bu bu bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, Мутахрын, фукагавник, вообще очень много всего удивительного можно найти. Масалатан, ямтаня, <связывая> кого то есть? Невозможно, чтобы она вообще случилось. Вахи аннарожик, из-за кэна би хатта кафиран Во Хазрел Фарду Шейху из Ямтания, а я как Анна Аллаха Фарда, Здесь невозможно, чтобы он внес человек, человек себе убеждение, то что все вменил ему в обязанность делать намаз. Во <говор> Даев и не делайте. У <говор> вас было Аллах и терпеть не делать ее даже если его убьют. Во <говор> Хазрел Левелу Ахадун нет, на. Во <говор> Калифин Başta da kralımız Şeklucam her zaman, yani filozof, yani şahipler filozof, kada primitif olan Şeklucam, kabul eder kültür. Aklı yine de bilmem kavradı, является то есть э, айну саваб, то есть и, истинность правильности, в которой нету сомнений. то есть он не убивает этот человек, как он, то есть халикуни кафера. فلا المذهب حكم حكم الكفار فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفع في مكابر المسلمين ولا يجلس المسلمون ولا يجلس غير فهو Этот человек, то есть он убивается как кафир не хоронится на кладбище мусульманам и так далее и так далее. Вашекл Саам Айдан, кама феймаджмуан, фаттаву кал, ва мата мтана ар-роджилу, мина шалати хатта юктала, лям не кун фил батыни мукырын би-уджуби, то есть человек то есть, воздерживается от намаза, так что его даже убьют, то есть э, терпит на этом, что его даже убивают на этом, это указывает на то, что лям не кун фил батыни мукырын би-уджуби, это указывает что он внутри не утверждал обязательство. ولا ملتزم بشيء لهذا ولا ملتزم بشيء لها وهذا المسل... كافر بالتفاق المسجد да, كافر بالتفاق المسلمين كمان استفادت عليه النصوص الصريحه يقاضت نياتي يعني чоткий Fahu kafirun ve murtadın alın sallallahu sallam ala nabiyyini Muhammed ve alayhi wa